Подзаголовок 4.1. Обман с использованием мобильного телефона. Раньше, когда я видел телефонный звонок с незнакомого номера, я предвкушал новые знакомства. Сейчас, когда я вижу вызов с незнакомого номера, то вспоминаю блатную лексику, чтобы послать собеседника туда, откуда он мне звонит. Анекдоты от Петровича. Для начала заголовки новостных лент за последние два года. Телефонные мошенники развели на 13 миллионов рублей ведущего инженера с СНИИ-МАШ, где делают «Союзы» и российские модули МКС и управляют космическими полетами. Телефонные мошенники развели фигуристку Тарасову на 780 тысяч рублей. Консультант Министерства финансов стала жертвой телефонных мошенников. Она поверила сотруднику службы безопасности банка и лишилась миллионов рублей. Аферисты обманули известного телеведущего Михаила Ширвинта на 130 тысяч рублей. Дочь экс-вице-президента Газпромбанка отдала мошенникам 49 миллионов рублей. Вывод из этих новостных заголовков печален. Никто не застрахован от обмана и денежных потерь. И неважно, кто ты – ведущий инженер, популярный телеведущий, призер Олимпиады или консультант Министерства финансов. Если ты не знаешь всех приемов мошенников, ты в зоне риска. Если знаешь, то, как говорили древние, предупрежден, значит вооружен. Поэтому давайте разбираться, как работают современные аферисты. Пункт 4.1.1. Служба безопасности банка. Банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь. Твен. Телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками службы безопасности банка, используют разные сценарии, но в любом случае их цель – получение доступа к вашим деньгам. Поэтому ни в коем случае не делайте того, о чем вас просят такие сотрудники. Сценарии разговора, по которым они будут пытаться завладеть вашими средствами, могут быть следующими. Вам сообщат, что к ним поступило заявление о смене вашего номера телефона, который прикреплен к банковской карте или госуслугам. Чтобы отменить все запущенные действия взломщика и настроить двухфакторную защиту, могут попросить вас либо загрузить онлайн приложение банка, либо назвать код из смс, который вам сейчас пришлют. Вам могут рассказать о некоем человеке, который якобы пришел в банк с доверенностью от вас, намереваясь получить кредит на ваше имя, или о неустановленном сотруднике банка, который, пользуясь служебным положением, оформил на вас кредит. Чтобы подтвердить свою личность и отменить операцию или обезвредить этого сотрудника, вам необходимо заполнить на сайте заявление, после чего сообщить номер карты и кодовое слово. Третья версия. Вам сообщат, что злоумышленники хотели списать деньги с вашего счета, но операция была заблокирована вместе со всеми банковскими счетами. А чтобы их снова активировать и получить возможность расплачиваться картой или снимать наличные, вам нужно назвать код из СМС. Могут также напугать тем, что какие-то преступники якобы получили доступ к вашим данным и будут каждый день понемногу списывать деньги с вашего счета. Чтобы обезопасить его, вам нужно снять деньги и переложить их на другие резервные счета, которые вам сейчас укажет сотрудник банка. Возможно, сначала вы получите СМС о том, что карта заблокирована. Чтобы разблокировать ее, нужно позвонить по указанному в сообщении номеру телефона. Дальше события могут развиваться по-разному. Например, звонок окажется платным и с вас спишут деньги. Или вы попадете на сотрудника банка, который попытается вытянуть у вас полную информацию о карте, включая CVC и код подтверждения из SMS. Кстати, такие сообщения и звонки не всегда поступают с незнакомых номеров. Иногда мошенники пользуются программами, которые имитируют настоящие номера банка. В процессе переговоров с сотрудниками безопасности банка к ним могут подключаться разные люди и представляться работникам Центробанка, служащим Роскомнадзора, следователем полиции, сотрудникам ФСБ и тому подобное все это делается для того чтобы создать у вас иллюзию реального расследования и участия большого количества специалистов а также вызвать страх за судьбу ваших средств в основе всех сценариев лежит одна цель заставить вас сообщить банковские данные или перейти по фишинговой ссылке для мобильного банка и предоставить мошенникам контроль над вашим телефоном и уже через него завладеть данными карты. И списать средства с вашего счета. Рекомендация 44. Обратите внимание на то, что сотрудники госструктур не обзванивают физических лиц и не высылают копии своих служебных документов через мессенджеры. Чтобы подтвердить личность, так делают мошенники. Поэтому, получив подозрительное сообщение или звонок, не торопитесь следовать инструкциям. Наберите номер телефона, указанный на обороте вашей карты, и расскажите сотрудникам о том, что случилось. Кроме того, ни один настоящий работник банка не станет просить у вас код из СМС. Ни в коем случае не устанавливайте по просьбе оператора банка никаких приложений на телефон. Не открывайте присланные им ссылки, не сообщайте номер своей карты. Для профилактики стоит регулярно менять пароли для входа в онлайн-банк. Ну и не переходите по незнакомым ссылкам в интернете. Пункт 412. Звонок из госуслуг. Пока я храню молчание, я не даю согласия. Штейнгаус. Служба безопасности банка за последние три года серьезно себя дискредитировала и аферисты переключились на звонки от имени сотрудников госуслуг. Цель мошенников – вынудить жертву сообщить личные данные, код из СМС и заполучить доступ к аккаунту от госуслуг, чтобы оформить кредит от имени жертвы или использовать полученные персональные данные в других неблаговидных целях. Например, вам звонит человек, который представляется сотрудником службы поддержки госуслуг, и сообщает что ваш личный кабинет под угрозой, его пытаются взломать мошенники. Они собираются изменить номер телефона, привязанный к вашему аккаунту, чтобы можно было снимать деньги с вашей банковской карточки. Под предлогом защиты аккаунта вас попросят сообщить код из СМС, якобы он нужен для смены пароля от личного кабинета. Если вы их послушаете и сообщите код, мошенники смогут войти в ваш аккаунт и привязать к нему новый номер телефона. Затем они попытаются с его помощью авторизоваться на сайтах банков и микрофинансовых организаций, чтобы оформить кредиты и займы от вашего имени. Чтобы усилить психологическое давление на жертву, мошенник может сообщить, что человек, который пытается взломать ваш аккаунт, Правильно назвал проверочное слово, но это провокация, которая заставляет вас сильнее волноваться и меньше соображать. Чтобы оставить жертве меньше времени для размышления, сотрудник госуслуг сообщит, что мошенники уже взломали ваш личный кабинет и нужно поторопиться, чтобы заблокировать эту преступную схему. А для защиты нужно сообщить код из СМС, с помощью которого аферисты как раз и получат доступ к вашему аккаунту. Если предыдущие способы обмана из-за частого повторения начинают давать сбои, мошенники могут использовать другой способ, замешанный уже не на страхе, а на жадности. Аферисты, представляющиеся сотрудниками госуслуг, сообщают потенциальной жертве, что согласно специальной государственной программе помощи. Пенсионерам, инвалидам, ветеранам, социальным работникам и прочим. Они рассчитали размер налогового вычета за прошлый год, который причитается данному гражданину. Чтобы получить деньги, нужно назвать оператору код из СМС, который придет во время разговора. Фантазия аферистов не знает предела. Они могут сообщить вам, что из-за сбоя в программном обеспечении аккаунт абонента по ошибке был поставлен в очередь на удаление, и нужно срочно отменить эту операцию. Но сделать это можете только вы. Далее вам высылают инструкцию, по ходу выполнения которой вы опять-таки должны передать мошенникам заветный код от собственного аккаунта, который, естественно, никто не собирался удалять. Рекомендация 45. Вероятность того, что вам будет звонить какой-то реальный сотрудник госуслуг, ничтожно мала. Но если у вас возникают сомнения, вы можете сами сделать бесплатный звонок из России на федеральный номер 8 800 100 70 70 из-за границы на номер плюс 7 495 727 47 47 а по мобильному на номер 115 и все выяснить. Второй вариант – заранее защитить свой аккаунт. Для этого в разделе «Настройки учетной записи» можно подключить двухфакторную аутентификацию для захода в личный кабинет госуслуг. Тогда при входе на сайт вам будут присылать личный код. Вы также можете подключить оповещения о входе в личный кабинет, которые будут приходить к вам на электронную почту. В таком случае вы сразу узнаете, если кто-то посторонний попытается зайти в ваш аккаунт. Но в любом случае не говорите никому по телефону одноразовые пароли из СМС. Пункт один, три. Звонки от сотрудника силовых структур. Когда ко мне обращается человек в мундире, я инстинктивно напрягаюсь. Но когда осознаю, что напрягся всего лишь из-за одежды, надетой на человека, о котором ничего не знаю, ко мне возвращается холодный разум. Гвидо дель Рей. Разберем типичный сценарий разговора с сотрудником правоохранительных органов. Конечно, вариантов может быть масса, но главная идея – Развода – это подавить собеседника авторитетом крутого силового ведомства, сломить его волю и вынудить выполнять инструкции преступников. На экране чаще всего высвечивается номер с московским кодом «плюс семь Голос в трубке обычно звучит довольно уверенно, с легким металлом, но речь льется быстро, чтобы не дать жертве опомниться. Чаще всего представляются старшим следователем главного московского отделения полиции номер 1 номер 2 номер 3 номер 4 и так далее. Или же сотрудникам, специалистам службы финансовой безопасности по городу Москве. И еще много кем, например, старшим сотрудникам следственного комитета и даже оперуполномоченным по особо важным делам ФСБ. Фантазия аферистов в этом вопросе безгранична. Главное ошеломить потенциальную жертву статусом звонящего. Регалии и звания могут быть разными: от капитана до полковника. Начинают обычно с того, что называют вашу фамилию, имя и отчество. Спрашивают, действительно ли это вы. Очень важно, не стоит отвечать да, даже если мошенник правильно назвал ваше ФИО. Советую в ответ произнести Ну. Допустим, почему так будет лучше, скажу позже. Дальше представляются и называют должность. Все ненастоящее. И говорят примерно следующее. К нам поступила информация, что произошла компрометация ваших личных данных, в результате которой случилась утечка вашей личной информации, хранящейся в единой банковской системе Российской Федерации в результате которой третьи лица могли воспользоваться вашими личными данными для оформления кредита на ваше имя в размере 50 тысяч рублей, а также снятие с вашего пластикового продукта большой суммы денег. На потенциальную жертву сходу обрушивается поток слов и непонятных терминов и словосочетаний, достаточных для того, чтобы компьютер слушателя завис, не успевал переваривать поступающую информацию. Говорит телефонный мошенник довольно быстро, невозмутимым тоном и, скорее всего, читает текст по написанному сценарию. Затем идет первый вопрос по существу. Вам известен? Называет чита Фио. Нет. На имя данного вышеуказанного гражданина около получаса назад был оформлен кредит на сумму рублей. В филиале вашего обслуживающего банка в городе Таком-то: Скажите, предоставляли ли вы данные своего банковского счета, коды доступа, свои личные данные третьим лицам, а именно банковским работникам своего банка, либо же сервисам обслуживания, таким как яндекс Яндекс.Такси, Авито, Госуслуги и тому подобные? Обратите внимание, что перечень перечисленных организаций довольно широкий. Хотя бы с одной, а то и с несколькими, клиент имел дело. А значит, у него в мозгу закопошатся мысли и воспоминания о том, что он передавал в Авито, а что в яндекс такси Задача включить эмоции и выключить разум продолжает выполняться. В череде разных, в том числе несерьезных вопросов, будет один особо важный для мошенника – в каком банке вы обслуживаетесь? На ваш встречный вопрос «А вы не знаете?» собеседник отвечает, что к ним поступает информация только о факте взлома, без указания названия банка. Когда вы сообщаете название, собеседник говорит, что соединит вас с сотрудником отдела безопасности названного банка. И череда разнообразных вопросов, забивающих голову клиенту, повторяется. Через несколько минут такого диалога банковский служащий подводит своего собеседника к тому, чтобы он вошел в личный кабинет в онлайн-банке и перевел деньги со своего счета на счет, который тот продиктует. Якобы это счет новой карты, которую они уже перевыпустили, и ее нужно будет забрать через два дня в ближайшем отделении банка. Потому что старой картой пользоваться нельзя, она взломана. После проведения этой операции сотрудник банка, с которым разговаривает клиент, сможет аннулировать якобы преступно оформленный на него кредит. Иногда мошенники даже предлагают своей жертве сходить в ближайшему банкомату, снять деньги с карты и положить наличными на их счет. Даже называют точный адрес, где находится банкомат. Могут даже спросить, сколько процентов зарядки на телефоне, чтобы в неподходящий момент не села батарея. Пользователи интернета, которые описывают свой опыт общения с телефонными мошенниками, рекомендуют обращать внимание на следующие детали, указывающие на то, что с вами общаются преступники. Разнообразие в разговоре различной, порой нелепой терминологии. Тот факт, что в случае ваших сомнений звонящий присылает вам в мессенджер фото личного удостоверения или называет свои ФИО и табельный номер, что вряд ли станут делать настоящие следователи, киношные фамилии звонящих громов, некрасов, орлов и так далее Излишний и необоснованный интерес к мелочам, предупреждение о том, чтобы вы не посвящали в этот разговор третьих лиц, родственников, знакомых, иначе за разглашение грозит штраф от 15 до 50 тысяч рублей или тюремный срок до 8 лет. Мне подобные типы за последние полгода звонили раз 6-7 и действительно использовали часть перечисленных сценариев. Со временем мошенники могут их менять, но суть действий остается одной – запутать человека, и вынудить его или сообщить коды доступа к деньгам, или перевести им свои сбережения. Рекомендация 46. Реальные сотрудники названных ведомств такого ранга вряд ли станут обзванивать тысячи граждан России, пострадавших от мошенников, и вести с ними долгие и бессмысленные разговоры они точно не будут просить вас перевести деньги на какие-то левые счета, причем таким явно подозрительным способом. Самое разумное, что вы можете сделать, это как можно раньше прекратить разговор под любым предлогом. Пункт 414. Звонок от мобильного оператора. Телефонный разговор находится на полпути между искусством и жизнью. Это разговор не с человеком, а с образом, который складывается у тебя, когда ты его слушаешь. Моруа. Мошенники не так часто звонят от имени мобильного оператора, как от имени банка или полиции. Видимо, это не так выгодно. Тем не менее, люди в интернете пишут, что им поступают и такие звонки. Вот примеры. Одному мужчине звонили от имени его сотового оператора и говорили, что заканчивается срок действия его номера телефона. Если он не пролонгирует его через госуслуги, то номер заблокируют. И прислали смс с кодом от госуслуг. Мужчина сказал, что съездит к ним в офис и все сделает сам. Больше от имени мобильного оператора ему не звонили. Другая женщина пишет, что ей пришло смс от мегафона о том, что номер может быть заблокирован, так как паспортные данные не прошли проверку по закону о связи. Прислали ссылку на сайт для перехода на госуслуги. Женщина решила ни по каким ссылкам не проходить, и все закончилось. Номер ей не отключили. Она считает, что это была попытка развода. В комментариях под этим постом другой человек написал, что ему постоянно приходили сообщения от провайдера, где говорилось, что его паспортные данные устарели, хотя устареть они не могли. Он все-таки сходил в офис уточнить, в чем дело. Пишет, что на него посмотрели, как на чудака, но данные проверили. Однако сообщения продолжили приходить. В частности, ему прислали ссылку, по которой просили войти на госуслуги. Он понял, что цель рассылающих такие сообщения только в том, чтобы войти в его аккаунт на госуслугах. А кроме мошенников это не нужно никому. Поэтому он просто забил на последующие сообщения и со временем они перестали приходить. Приведенные примеры показывают, что большинство обращений якобы от имени сотового оператора – это попытки развода и проникновения в аккаунты на госуслугах. С другой стороны, по закону о связи, каждый абонент, заключивший договор с оператором, должен информировать его об изменении своих персональных данных, указанных в договоре. Но поскольку у каждого сотового оператора десятки тысяч клиентов, а паспорта меняются довольно редко, то массовым обзвоном никто не занимается. А так как теоретически такое возможно, то этим и пользуются мошенники ссылаясь на соответствующий закон. Рекомендация 47. Игнорируйте подозрительные звонки и СМС, присланные якобы от имени мобильного оператора. Если же у вас действительно недавно изменились персональные данные, то не поленитесь и зайдите с паспортом в ближайший офис. Благо, их достаточно много. Пункт 4.1.5. Обман при помощи СМС. Никогда не отвечай на письмо, пока не получишь второе от того же адресата на ту же тему. О, Хейган. Иногда людям приходит СМС от банка со встроенной фишинговой ссылкой. Узнать подробности о якобы имевшем место зачислении средств на их счет. Или сообщение от банка с призывом перейти по ссылке, чтобы уточнить задолженность это может быть также сообщение от знакомого с просьбой пройти тестирование или проголосовать за конкурсный рабочий учебный проект все это мошенники не поленитесь позвонить в банк или лично человеку от которого якобы была отправлена смс и спросить его ли это сообщение велика вероятность что мошенники могли взломать мессенджер знакомого сотрудники управления к мвдр Проинформировали граждан о популярном виде мошенничества при помощи мобильного телефона, который освоили российские заключенные. Руководитель пресс-службы управления Ирина Зубарева сообщила РИА Новости. На телефон абонента сотовой сети приходит СМС с текстом «Ваша банковская карта заблокирована». Также в сообщении указан телефон якобы его банка, по которому абонент должен позвонить, чтобы получить информацию о причинах блокировки карты. В смс уточняется, что звонок бесплатный. После того, как абонент звонит по номеру, ему сообщают, что на банковском сервере произошел сбой и просят сообщить номер банковской карты и ПИН-код для устранения неполадок. По словам Зубаревой, как только абонент сообщает свои данные, деньги с банковской карты переводятся на счет мобильного телефона, принадлежащего злоумышленникам. Установлено, что организаторами мошеннической схемы являются лица, отбывающие заключения в местах лишения свободы. Поскольку подобные действия преступников задевают и репутацию банка, а в некоторых случаях наносят ему финансовый ущерб, Сбербанк в специальном обращении проинформировал держателей своих карт об участившихся случаях мошенничества с использованием СМС и рассказал, как их избежать. В последнее время участились случаи получения держателями карт мошеннических СМС с информацией о блокировке карты, окончании срока действия карты изменение пин кода и других с просьбой перезвонить как правило на номер мобильного телефона с которого было отправлено смс банк рекомендует не перезванивать на мобильные номера указанные в таких сообщениях сбербанк в своих сообщениях указывает только прямые номера без федеральных кодов или бесплатные начинающиеся на восемь Кроме того, СМС Сбербанка о блокировке карты можно распознать по указанным в его тексте последним цифрам номера карты. В то же время в СМС-ках мошенников последние цифры номера карты не указаны, так как они им неизвестны. Если крупные мошенники покушаются на все ваши деньги, лежащие на банковском счету, то мелкие проходимцы довольствуются небольшими разовыми доходами за чужой счет путем отправки СМС о ложном зачислении средств на телефон другого человека. Правда, иногда неопытные шарлатаны сами путаются в своих махинациях. О случае такого нелепого развода рассказал в сети один молодой человек. В череде сообщений мошенники сами запутались с номерами телефонов и обман не прошел. Получил Смс с телефона восемь, девятьсот пятьдесят восемь, двести семьдесят один, семьдесят два. Внесена сумма триста пятьдесят рублей. Спасибо, что вы с нами. Теле два. Вскоре Смс с телефона восемь, девятьсот, пятьдесят восемь, двести девяносто восемь, пятьдесят пять. Ошиблась. Верните, пожалуйста, триста пятьдесят рублей на номер восемь девятьсот семь пятьсот семьдесят четыре тридцать ноль пять. Билайн. Спасибо, Яна. Рекомендация сорок восемь. Ни в коем случае не идите на поводу у мошенников. Сначала убедитесь, что деньги действительно отразились на вашем счету. Если их там нет, то такие смс можете игнорировать. Не забывайте, что сообщение о перечислении денег приходит только с особенных номеров банков. Если же деньги действительно поступили на ваш счет, стоит связаться с банком и попросить зафиксировать неизвестное поступление. И ни в коем случае не тратьте полученную неучтенную сумму. Есть варианты, когда таким образом пытаются использовать мошенническую схему по выводу средств или использовать их в криминальных целях или для спонсирования терроризма. Не звоните по телефонам, которые могут фигурировать в поступившем сообщении. Пункт 4.1.6. Установка приложения на смартфон. На халяву и уксус сладок. Поговорка. Практически каждый современный человек пользуется смартфоном. Это большое поле деятельности для кибермошенников. Одним из вариантов хищения личных данных является установка специальных опасных приложений под видом обычных. В августе 2023 года банк ВТБ сообщил о новой схеме мошенничества. Преступники звонят клиентам банков, представляются специалистами технической поддержки, и предлагают установить на смартфон официальное приложение финансовой организации для проверки устройства и поиска уязвимостей. ВТБ разъяснили, что отличие от других схем состоит в том, что злоумышленники начали самостоятельно разрабатывать подобные программы. После установки такого приложения они получают удаленный доступ к смартфону и пытаются вывести деньги из онлайн-банка. Как уточнили в финансовой организации, чаще всего неизвестные связываются с россиянами в мессенджерах, где сообщают о том, что в личном кабинете их банковского приложения заметили новые подключенные устройства или мошеннические операции, а затем уже предлагают скачать якобы сертифицированное приложение банка для проверки телефона. Злоумышленники отправляют потенциальным жертвам ссылку на фишинговый сайт с инструкцией по установке приложений. После установки пользователю предлагают запустить новую программу, сообщить оператору идентификационный номер, который является кодом доступа, и открыть свой мобильный банк. Таким образом, мошенники получают удаленный доступ к устройству и конфиденциальную информацию из онлайн-банка. После чего похищают средства. Приложение, которое просят установить мошенники, является программой удаленного управления для телефонов на Android, объяснили в банке. Начальник отдела качества процессов цифровых каналов Департамента цифрового бизнеса Втб Дмитрий Романов подчеркнул что реальные сотрудники никогда не попросят установить на смартфон какие-либо дополнительные приложения для проверки устройства. Мы настоятельно просим клиентов не доверять таким специалистам и не устанавливать подозрительные приложения на смартфоны. Если возникли любые сомнения, просим перезванивать в контакт-центр банка или обращаться в офисы. Это поможет сохранить ваши средства в свою очередь в пресс службе мтс банка объяснили что мошенники активно используют звонки через мессенджеры чтобы обойти защиту операторов связи от подменных номеров что бы ни говорили и как бы ни угрожали при звонке самое надежное положить трубку и самостоятельно перезвонить в свой банк по номерам указанным на карте и или официальном сайте отметили специалисты Летом 2023 года сотрудники лаборатории Касперского обнаружили новую волну фишинговой рассылки, которая учитывает летние настроения людей. Оказывается, мошенники маскируют свою корреспонденцию под послание от имени отделов кадров крупных компаний, используя слово «отпуск», которое фигурирует или в теме, или в содержании сообщений. Очевидно, что человек, собирающийся в отпуск, да еще увидевший сообщение от отдела кадров компании, будет не столь внимателен, как в случае обычных рассылок, вызывающих недоверие. Как отмечают эксперты лаборатории Касперского, цель злоумышленников – выманить корпоративные учетные данные. Если перейти по указанной в письме ссылке и ввести логин и пароль, данные попадут в руки мошенников. Специалисты пояснили, что узнать о ловушке можно, если подвести курсор к ссылке, якобы ведущей на документ в формате PDF, но не проходить по ней. В этом случае высветится совсем другой адрес, размещенный на облачном сервисе, а не на сервере конкретной компании. Рекомендация 49. Предложение поставить на ваш телефон новое приложение со стороны лиц, которых вы не можете проверить на сто процентов, является на 99% попыткой выудить ваши средства. И хотя теоретически остается 1% вероятности того, что вам предлагают действительно полезное приложение, это не то соотношение, из-за которого стоит рисковать. Поэтому никогда не загружайте приложение на телефон из других источников, кроме официальных магазинов приложений Google Play и App Store. На основании всего вышеописанного можно сформулировать ряд правил, соблюдение которых поможет вам сохранить свои деньги и не дать обогатиться разнообразным мошенникам. Что поможет распознать телефонного мошенника? СМС от банка приходит с нового и незнакомого вам номера. Собеседник не может ответить на простые вопросы, полный номер вашей карты или остаток на карте, или какие суммы были сняты сегодня. Эмоционально значимая тревожная тема сообщения или звонка. Чтобы напугать жертву и заставить ее скорее совершить нужное действие, мошенники придумывают пугающие сценарии. Проведена подозрительная операция, кто-то пытается взять за вас кредит, банк заблокировал счет или что-то такое же неприятное. В такой ситуации не спешите, 5-10 минут ничего не решат. Позвоните в банк и уточните, но звоните только по телефону, указанному на сайте или на вашей карте. Собеседник спрашивает данные карты или смс-код. СМС-код – это пароль. Сотрудники банка никогда его не спросят, но они знают номер карты. Вам обещают выгоду без усилий. Обычно в таком случае мошенники берут предоплату и исчезают. Или сообщают о крупном выигрыше в лотерею, выманивают у вас данные карты якобы для перевода выигрыша и списывают с нее все деньги. Собеседник торопит вас или пытается переубедить. Попытки поторопить вас, а также эмоциональный нажим в голосе звонящего – это почти верные признаки обмана. Сотрудник банка никогда не будет настаивать или спешить. Он же на работе, ему торопиться некуда, да и эмоции он тоже бережет. Пункт 4.1.7 обман с помощью дубликатов сим-карт. Мошенники научились красть деньги с банковских карт, зная только номер телефона жертвы. Эксперты компании разработчика антивирусов Asset выявили несколько случаев кражи денег через приложение онлайн-банкинга. При этом мошенникам даже не потребовалось выяснять информацию о банковских картах жертв. Доступ к счету они получили, создав дубликаты сим-карт. Данная схема сложна в своей реализации и доказать вину аферистов практически невозможно. Для начала аферистам необходимо узнать номер телефона потенциальной жертвы. Сделать это сейчас очень просто. Страдают от подобного типа мошенничества в основном предприниматели, так как их контактные данные обычно доступны большому количеству людей. Иногда телефонный номер можно найти непосредственно на личной странице человека в социальной сети. Если его там нет, то мошенники могут просто написать жертве личное сообщение с каким-нибудь заманчивым предложением, а после перевести общение в мессенджер. Узнав номер телефона, аферисты через телефонного оператора создают дубликат сим-карты. В качестве подтверждающего документа они предоставляют поддельную доверенность если у них данные паспорта и ФИО. И у оператора не возникает никаких вопросов и подозрений. Заявление на дубликат симки, как правило, оформляется в офисе в другом регионе страны. Когда дубликат готов, мошенники обращаются в банк для восстановления пароля от банковского приложения. Доступ к онлайн-банкингу жертвы дает аферистам возможность проводить абсолютно любые операции со средствами на счете. Когда ограбленный таким образом человек обращается в свой банк, пытаясь восстановить справедливость, то ему там ничем не могут помочь, ибо формально все операции совершались с привязанного к банковской карте номера, а значит не являются мошенничеством. Рекомендация 50. Используйте ваш уведомления непосредственно от приложения вместе или вместо с смс-авторизацией. Подготовьте запрет доверенности, чтобы без вашего личного присутствия никто не смог выпустить дубликат симки. К сожалению, не все мобильные операторы предоставляют эти услуги физическим лицам. При перевыпуске симки вам придет об этом сообщение. При этом старая симка сразу перестанет обслуживаться, зато и симка мошенников не будет иметь доступа к банку в течение этих суток. У вас будут одни сутки, чтобы поднять тревогу и обратиться в свой банк и к сотовому оператору, чтобы заблокировать сим-карту, которая оказалась у мошенников. Как рассказал РБК начальник управления защиты корпоративных интересов банка ВТБ Дмитрий Ревякин, сейчас мошенники начали обманывать банковских клиентов с помощью легенды о замене социальных карт. Они звонят банковским клиентам на городские номера, представляются сотрудниками органов социальной поддержки и предлагают обновить действующие социальные карты. В случае согласия просят назвать мобильный номер, якобы для отправки СМС-кода о готовности социальной карты. На самом деле клиенту приходит СМС-сообщение с кодом для восстановления доступа в личный кабинет банка. Затем мошенники пытаются узнать у него код и номер карты, которые используются для входа в онлайн-банк. Если они получают к нему доступ, то переводят все деньги клиента на свои счета. Снятие денег при помощи QR-кода. В апреле 2023 года Центральный банк сообщил, что злоумышленники стали обходиться без данных карты. Чтобы украсть деньги, они используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. В мобильном приложении клиент может самостоятельно сгенерировать такой код на нужную сумму, поднести его к сканеру в банкомате и снять наличные. Схема выглядит так. Мошенники звонят клиентам банка под видом его сотрудников и сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета. Просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Расчет на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода. Заполучив его, просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека. Если мошенничество уже свершилось, то нужно заблокировать карты, данные о которых вы сообщили мошенникам, позвонить в банк и сообщить о произошедшем, затем обратиться в полицию и заявить о хищении средств.